Сема не очень понимал, почему лагерь пришлось разбить так рано. Возможно, это придумано для того, чтобы между членами группы возник контакт. Иначе они после отдыха могли пройти еще немало за этот день. И хотя это был не приказ, а рекомендация, ее вполне можно было нарушить, Сема решил не отбиваться от коллектива. Наболтавшись с Васей, он решил найти себе более удобное место для ночлега. Болтаться посреди поляны было не очень уютно. Хотелось более закрытого от глаз места. Это просыпались какие-то инстинкты, которые столетия цивилизованной жизни человечества не смогли вытравить из генофонда. Удобное место нашлось почти сразу. Вывороченное ветром с корнями дерева и стоящая рядом плотной группой несколько осин, как определил их Сёма, создавали вполне уютный закуток, открытый к поляне. Перетащив туда свои вещи, он обустроил себе спальное место и пригласил Василису посмотреть, предложив, если понравится, расположиться рядышком. Она оценила его выбор положительно, но присоединиться отказалась. Сказала, что порядочные девушки в день знакомства не остаются у мужчины на ночь. Рассмеялась и опять куда-то ушла, несмотря на все уверения Семы, что он не то имел в виду. От нечего делать он несколько раз доставал и перекладывал все свое снаряжение. Работа была не бесполезная. Он привыкал к вещам, продумывал ситуации, в которых их можно использовать. Ведь даже фонарик, если руки к нему не привыкли, Не получится включить быстро, особенно если понадобится это сделать срочно. Конечно, они учились всему этому на тренировках, но теперь эти вещи были его, и он нарабатывал мышечную память на включение и выключение, застегивание и расстегивание, зарядку и разрядку и так далее. В какой-то момент опять появилась Василиса. Увидев, чем он занят, одобрительно покивала головой и, не сказав ни слова, опять ушла. Она старается быть везде и нигде. Хорошая тактика. Все привыкнут к такому ее поведению и перестанут замечать. А она будет замечать все, — подумал Сёма. Она вселяла в него уверенность, что все будет хорошо тем, что сама эту уверенность излучала. Чего не скажешь обо всех остальных. В лагере царили и шатания. Люди стали сбиваться в небольшие группки и знакомиться поближе. Вроде все правильно, он вон тоже с Василисой подружился. Но все это казалось неуместным из-за всеобщей расслабленности. Она как-то незаметно стала подменять с собой невроз и напряжение. Это было трудно объяснить, но атмосфера была какая-то неправильная. Занимаясь снаряжением, Сёма со своего укромного места все время наблюдал за происходящим. Самую большую компанию собрал вокруг себя Мозас. И, судя по всему, ему удалось объединить самых неуверенных. «Вообще странно», — думал Сёма. «На тренировках эти же люди смотрелись куда как более подготовленными» но в лесу стало сразу видно, что в основном все представляют собой обычных городских обывателей. Лес всех как бы раздел, снял маски. И в отсутствие инструкторов, многие поспешили спрятаться в свою привычную скорлупу. Как будто тур выживания они уже прошли, там, на станции, а теперь это просто прогулка. По ним казалось, что все уже закончилось, а не начинается. Возможно, это была защитная реакция от страха. Мозг отказывается принимать столь непривычную для него реальность, наличие настоящих опасностей и саму возможность смерти. Если такая ситуация в группах складывается в большинстве случаев, то непонятно, как три четверти это выживают. Наверное, этот маршрут не очень сложный. Эти мысли наполняли его уверенностью, что он имеет гораздо больше шансов на успех, чем большинство. Да, главное было не впасть в эйфорию, завышенное самомнение и не потерять бдительность. Гордыня — грех и может погубить ничуть не хуже. За всеми этими размышлениями незаметно пришел вечер и стало темнеть. Сема подумал, что неплохо бы поужинать, и решил не разводить костер, а воспользоваться выданной горелкой, которыми рекомендовали не пользоваться без необходимости, потому что запаса топлива не хватит на весь маршрут. Именно поэтому в первую ночь все жгли костры. Лимит топлива, наверное, тоже один из элементов выживания. Ужинать в одиночестве не хотелось и он стал выискивать глазами Василису. Но ее нигде не было видно. Казалось, что она мелькала где-то буквально 15 минут назад, но теперь и след простыл. Профессора тоже не наблюдалось, место, где лежали его вещи, пустовало. Сема приготовил консервы и стал возиться с горелкой. Ставил в нее баллон с газом, но при попытке зажечь ничего не произошло. Воспламенитель отказался работать. Он все щелкал и щелкал, но огня не было. Вспомнились слова Василисы про то, что в нужный момент приборы начнут отказывать, но верить в злой умысел здесь было бы странно. Он ее проверял, она работала, и ни у кого не было возможности взять ее в руки. Скорее всего сломалась, заводской брак, или он сам что-то неосторожно сделал и сломал. Вздохнув, Тома поставил ее на землю и взял в руки банку со своим ужином, размышляя. Так съесть или все-таки развести костер? В этот момент ему показалось что до этого беспрерывно щебетавшие в лесу и добавлявшие умиротворение всей группе, вдруг затихли. Он замер с банкой в руках. Это было странно. За спиной раздался шорох. Он обернулся. Чего-чего, а такого он увидеть здесь не ожидал. Она стояла на бревне, одну ногу поставив на торчащий корень. Высокие темно-коричневые сапоги на шнуровке, короткая черно-коричневая юбка из свободно висящих кожаных лоскутов Такого же цвета кожаный топ на пуговицах, собранные в длинный хвост волосы, лук в руках и колчан со стрелами, торчащий над плечом, нож на поясе. Это было очень похоже на картинку из какой-то книги, и у Семы сразу в мозгу вспыхнуло слово «Амазонка». Тут она заговорила. «Если хочешь жить, беги за мной». В следующий миг за ее спиной вспыхнула молния, резко очертив ее силуэт на фоне неба. Где-то близко раздался резкий звук выстрела, и одновременно с этим ему в лицо брызнули щепки дерева. Он увидел откуда, сомнений не было, это попала пуля, вернее, не попала в него. Внизу живота возникло чувство, как будто яички хотят спрятаться внутрь тела. Подобное чувство возникает, когда видишь, как неожиданно на твоих глазах кто-то сильно падает и ушибается, а твой организм реагирует на эту чужую опасность, и возникает странное чувство в паху. Раздался раскат грома, и после него выстрелы зазвучали со всех сторон. Амазонка спрыгнула с бревна и начала растворяться в сумерках. Сема сбросил с себя от схватил одной рукой рюкзак, второй ружье и бросился за ней. Ждать его она не собиралась, а стремительно бежала через лес. Сема почему-то сразу ей поверил. Выстрелы вообще не оставили времени на сомнения. Хорошо еще, что он не впал в ступор. Рюкзак надеть он не успел, и на ходу это сделать было невозможно, потому что вторая рука занята ружьем. Бросать ни то, ни другое он не хотел. Бежать с тяжелым рюкзаком в руке невероятно трудно, тем более, что он был не застегнут, и из него периодически что-то вываливалось. Амазонка бежала налегке, и поспеть за ней он никак не мог, вследствие чего расстояние между ними начало увеличиваться. Тут он увидел, как впереди, прямо по ходу движения, возник человек с красной повязкой на голове, и стал поднимать ружье для выстрела в его спасительницу. Не снижая скорости, она правой рукой выхватила стрелу из колчана, прыгнула вперед, ушла в кувырок и выросла прямо перед ним, не останавливая движение, вогнула ему стрелу под подбородок, так что та вышла на макушке. Перешагнув упавшее тело, она оглянулась на Сему и побежала дальше. Хотя ее взгляд не выражал никаких эмоций, как показалось Семе, несмотря даже на то, что она только что между делом убила человека, Он понял его так. «Либо следуй за мной, либо оставайся. Я даю тебе шанс. А вот сумеешь ли ты им воспользоваться, зависит только от тебя. Короче, выживай. А может быть, она просто оглянулась». Семен не вполне понимал, что происходит, но информации уже было достаточно, чтобы сделать кое-какие выводы. Появились люди, которые хотят его убить. И появился кто-то, кто хочет его спасти. Почему и, и зачем, выяснять времени нет. Сейчас главное остаться в живых. Он, с сожалением выпустил рюкзак и уже налегке припустил следом за амазонкой. Он начал ее даже немного нагонять, когда в сознании взорвалась мысль «А как же Василиса?». Сначала в состоянии эффекта он не успел подумать ни о ком, но теперь, когда первая опасность миновала, ощутил настойчивое желание вернуться и попытаться ее спасти. Хотя и не знал, как и хватит ли у него сил. Но помнить потом всю жизнь, как он сбежал и не попытался помочь, нет, это чересчур. В этот момент он понял, что они бегут не по прямой, а закладывают дугу, то есть, по сути, возвращаются назад. От этой мысли он проникся еще большим уважением к своей спасительнице. Значит, она хочет помочь кому-нибудь еще. Тут она неожиданно остановилась и присела, подняв вверх левую руку, что, вероятно, означало, что Сема должен соблюдать тишину. Пригнувшись, он тихонько подобрался к ней и сказал шепотом, «Мне нужно вернуться в лагерь». Она приложила палец к губам, достала стрелу, прицелилась и выстрелила. Только проследив за полетом стрелы, Тома увидел человека между деревьями. Стрела вошла ему в висок, и он упал, как мешок с картошкой. Амазонка повернулась и уверенным движением взяла винтовку из рук у парня. Он даже не подумал ее удерживать и безропотно отдал. Она сказала «Беги в ту сторону» и указала ему в том направлении, откуда они только что прибежали. «Главное, никуда не сворачивай и не шуми». «Мне нужно вернуться», — Сема не хотел убегать. «Они преследуют твою подружку. Если мы в них постреляем, они могут переключиться на нас, и у нее появится шанс. Правда, нам может прийти не сладко, их довольно много». Сема опять сразу ей поверил, не стал ничего говорить, только кивнул, повернулся и побежал. Размышляя потом над этим, он все не мог понять, почему вдруг стал безоговорочно доверять незнакомке. Возможно, потому, что она спасла ему жизнь, хотя могла этого и не делать. В общем, он побежал, что было сил, и метров через тридцать услышал за спиной выстрел, потом еще и еще. Он насчитал пять, после чего зазвучали ответные выстрелы, а его ружье замолчало. Он остановился и тревожно оглянулся. Но с Амазонкой все было в порядке, она его стремительно догоняла. Он побежал дальше. «Что, теперь за мной хотел вернуться? Ты с этим завязывай, а то пристрелят. Но спасибо. «Ничего не могу с собой поделать», — ответил он ей, уже в спину, потому что она его обогнала и начала отрываться. Бежать последним было неуютно. Он буквально чувствовал на затылке дыхание преследователей. Их было не слышно и не видно, но он знал, что они где-то сзади. Их было не слышно и не видно, но он знал, что они где-то сзади. Вернее, он одновременно и боялся, что они сзади, и надеялся на это. Если они бегут за ними, то не бегут за Васили, если верить Амазонке а в этот момент он верил ей безоговорочно. Хорошо, что он тренировался дома, хорошо, что был курс подготовки, иначе бы он не выдержал этот спринт, переходящий в марафон. Но несмотря на подготовку, силы постепенно покидали его. Уже совсем стемнело, и он ориентировался только на поблескивающие в лунном свете голые бедра, руки и полоску между топом и юбкой. Больше он не видел ничего, только ритмично двигающиеся в темноте части тела. Она сбавила темп, чтобы он не отставал, и выбирала дорогу поровнее. Если встречались препятствия, он просто повторял ее движение. Она прыгала, и он прыгал, добежав до этого места. Она что-то огибала, и он в точности повторял ее маневр. Он поймал себя на мысли, что доверяет уже буквально каждому ее движению и следует за ней вообще не думая. Наконец она остановилась. Сема добежал до нее и с шумным выдохом прислонился к дереву. «Сиди, отдыхай. Я скоро вернусь», — сказала она и растворилась в темноте. Турить не было сил. Он лег на землю, закрыл глаза и стал восстанавливать дыхание. Оторвались, никого не слышно. Она села рядом. «А как те, от кого мы их отвлекали?» «За подружку свою волнуешься. Откуда я знаю? Мы дали ей шанс, дальше как получится. Но она вроде шустрая. Она мне не подружка, а друг. Как скажешь, мне все равно». «Отвернись, я переоденусь». Только тут Сёма заметил, что она вернулась с небольшим рюкзачком. Он деликатно отвернулся. «Ты курировала нашу группу?» Она резко и весело хохотнула, видно от неожиданности. Сёма не ожидал такой реакции и обернулся. Она была в одних трусиках и аккуратно складывала свой костюм амазонки. В лунном свете ее было видно очень хорошо, и возникло ощущение, что тело просто светится. Заметив, что он обернулся, Она не стала ни прикрываться, ни отворачиваться, лишь укоризненно посмотрела на него, он спохватился и отвернулся. Приятель без обид, но свой лимит по обнажению я вчера перевыполнила на год вперед, в смысле. Не бери в голову, шучу, просто не поворачивайся, пока. Мы еще недостаточно близки. Еще? спросил он, подразумевая, что значит станут близки. Не цепляйся к словам. Подумай лучше о том, что если я уйду, как долго ты протянешь здесь один? Такой ход разговора Семе совсем не понравился, даже шуткой. Он не мог себе представить, что она его может бросить на произвол судьбы. Ему стало казаться, что она за него теперь отвечает, что она его ангел-хранитель. Слово «ангел» он произнес про себя с особой теплотой. А это был первый звоночек, что, возможно, это и так, что он не до конца понимает ситуацию, что в происходящем еще нужно как следует разобраться, что у него еще не было времени, и как следует проанализировать ситуацию. И теперь, когда ощущение реальности потихоньку возвращалось, он понял, что у него вопросов больше, чем ответов. «Чего притих? Испугался?» — вполне серьезно спросила она. «Насколько я понимаю, ты вообще не знаешь, что происходит. И мне не очень-то хочется тебе сейчас рассказывать, потому что сегодня еще много дел. Поможешь мне? Тогда расскажу все, что тебе захочется узнать. А почему не сейчас?» «Скажу честно, тебе очень не понравится то, что ты услышишь. Ты можешь впасть в депрессию, и мне тогда от тебя никакой пользы не будет. А так мы можем очень помочь друг другу. Как я могу быть тебе полезен? Ты вон какая. Классная, крутая, эффектная. Это да. Как боец ты мне не очень интересен. Ты мне нужен как мужчина. В смысле? Не обольщайся. Просто вещички нужно будет перетащить. Учитывая все произошедшее, звучит более чем странно. Что за вещички? Потом узнаешь. Пойдем, нам пора. Он повернулся. Теперь она была одета в обычную форму, по типу военной. Так гораздо удобнее, чем с голыми ногами по лесу бегать. А что же это была за одежда? Я думал, ты так ходишь. Костюм для туристов. Для каких туристов? В данном случае для тебя. Потом все расскажу. Пойдем. Куда идем? В гости к тем ребятам, которые на вас напали. В гости? Ну, не в прямом смысле. Не чай, конечно, пить. Убивать. И перестань переспрашивать», — начинает подбешивать. «Убивать? Ты слышал, что я сказала? Если так и будешь переспрашивать, я не удержусь и тебе врежу. Прости, я просто совсем сбит с толку. Ты же прилетел сюда за острыми ощущениями. Вот, пожалуйста, по полной программе. Ты даже не представляешь, на какой волосок от смерти был, и сейчас все отнюдь не кончилось». Она повернулась и пошла вглубь леса, постепенно ускоряясь и в конце концов опять перейдя на бег. Похоже, что марафон продолжался. Бегали они не очень быстро, чтобы не переломать ноги в темноте. Она ориентировалась в этом лесу отменно, да и видела в темноте, наверное, лучше. Винтовку она ему так и не вернула, продолжала нести сама. Вместе с рюкзаком, пусть и небольшим, луком и стрелами. Всем бежал совсем налегке, двигались они молча и довольно тихо. Две тени, скользящие по лесу в темноте. Не оставалось ничего другого, как включиться в эту чужую игру, и посмотреть, чем все дело закончится. Бежали они около часа. Вдруг амазонка начала замедляться и остановилась, подняв левую руку. Тема уже знал, что это означает. Прислушиваясь, он подошел к ней и остановился рядом. Кроме обычных лесных шорохов и стрекотаний, он не слышал ничего. Она повернулась и посмотрела на него. Он показал пальцами на уши и отрицательно покачал головой, мол, не слышу ничего необычного. Она тоже отрицательно покачала головой, и показала пальцем на свой нос, мол, не слушай, а нюхай. Сема принюхался, и действительно, в воздухе висел какой-то слабый, но вполне различимый запах, который имел явно техногенное происхождение. Он усиленно закивал головой, оказывая, что тоже чувствует. Запах был удивительно знакомым, но из-за того, что слабый, он никак не мог понять, что это. Она махнула ему рукой, чтобы он следовал за ней, и пошла, крадучись вправо. Сема подчинился. Запах потихоньку усиливался. И тут до него дошло. Это был запах космических полетов. Так пахло на космодромах, в ангарах, да и от самих кораблей, летающих через безвоздушное пространство. Это был не запах чего-то определенного, а скорее коктейль из запаха ракетного топлива, работающего двигателя, металла, выдерживающего перегрузки и высокие температуры. И черт знает чего еще. Сомнений не было. Где-то рядом космический корабль. Через несколько минут они остановились. Впереди через листок кустарника виднелся свет. Они стали пробираться поближе. До их ушей донесся звук, похожий на бормотание. В конце концов, перед ними открылась картина. На небольшой поляне стоял десантный корабль черного цвета в красную полоску. Шлюз был открыт, тверд шёл из него. Прямо возле шлюза стоял ящик. На нем сидел человек, низко свесив голову, и бормотал, слегка шевеляя лежащими на коленях руками. Похоже, у него происходил оживленный внутренний разговор с невидимым собеседником. Не оставалось никаких сомнений, что он мертвецки пьян. Они затаились и некоторое время вслушивались в происходящее, пытаясь уловить какие-нибудь звуки и понять, есть ли здесь кто-то еще. Барматун то соглашался с кем-то, то спорил, помогая себе вялой жестикуляцией. Похоже, что он был здесь один. Амазонка осторожно, но уверенно и быстро вышла из своего укрытия, и направилась к кораблю. Проходя мимо бармотуна, она, не останавливаясь, двинула ему прикладом, и тот свалился без сознания, как тряпичная кукла. Она вошла внутрь, и наступила полная тишина. Тёма сидел под прикрытием кустов и не знал, что ему делать. То ли бежать за ней, то ли ждать. Она никаких распоряжений не давала, поэтому он решил подождать. Минуты тянулись мучительно долго. Ему казалось, что вот-вот из леса появятся люди и нападут на них но было по-прежнему тихо. Спустя мучительных десять минут, которые показались вечностью, она появилась в проеме шлюза и, призывно махнув ему рукой, вновь вскрылась внутри. Озираясь по сторонам, на полусогнутых, Сёма преодолел открытое пространство и вбежал внутрь. «Страшно?» — спросила она. «Я видела, как ты бежал, пригнувшись», и показала на монитор, который показывал пространство перед кораблем. «Вообще-то правильно, но можешь расслабиться». Я включила сигнализацию, Если в радиусе 100 метров появится живое существо, мы об этом узнаем. А если хозяева вернутся? Системе все равно, она не понимает, твой, чужой. Помоги мне, эта дрянь никак не вытаскивается. Она показала на стену в кабине пилота, которая была вся утыкана дисплеями, лампочками и датчиками. Среди прочего, там был квадрат на уровне груди с двумя полукруглыми ручками. Ее, видно, не доставали с постройки корабля, совсем прикипело. А что это? Маяк. Если систему связи, по которой тоже можно запеленговать и определить местоположение корабля, вырубить, повернув выключатель, то маяк не отключается никак. Его можно только физически уничтожить. Ты хочешь угнать корабль? Естественно, он стоит столько, сколько мне за всю жизнь не заработать на туристических маршрутах. А то, что я нашла у него в арсенале, приятный бонус по стоимости не уступающий самому кораблю. Но это же преступление. Слушай, Если я начну объяснять, то это будет очень долго. Терпи, я тебе все расскажу, но потом. Мы по-прежнему в опасности, и сейчас проворачиваем очень рискованное дело. Давай вместе. И она взялась за ручку двумя руками. Тёма взялся за другую. И раз, командовала она, они дернули, но безрезультатно. И два, опять без движения, и три... На этот раз блок чуть сдвинулся и выехал из стены на полсантиметра. «Теперь точно получится», — сказала она, и они продолжили дергать. Пришлось дернуть еще раз пять, прежде чем блок полностью вытащился, и остался висеть на самом краешке, подсоединенный связками проводов. «Стоп, пока хватит. Если пропадет связь с кораблем, сигнал поступит на станцию, и они могут прислать спасателей, а мы улетать пока не готовы. Пойдем». Они вышли из корабля. — Следующая сцена тебе не понравится, да и мне тоже. Но война есть война. Мы на войне. А ты не заметил? У нас стреляют, мы стреляем. Истребление и выживание. Впрочем, ты ведь этого и хотел, когда сюда летел. Я несколько иначе себе все это представлял. А тут такой, как бы это сказать, замес. Погоди, то ли еще будет. Она взяла бесчувственное тело за ноги и потащила, не церемонясь, в сторону леса. Дотащила до ближайшего раскидистого дерева, бросила и достала из своего рюкзака веревку. Перекинула ее через ветку на высоте трех метров и стала вязать петлю. Когда Сема понял, что она делает, его слегка замутило. Надев петлю на шею охотника, Лиана взяла другой конец и стала отходить, натягивая веревку. — Помоги мне, он довольно тяжелый, — сказала она Семе. — Нет, этого я делать не буду. — Почему? Ты думаешь, что это человек? «В этом твоя ошибка. Он просто выглядит, как человек. Это урок. Научись расчеловечивать врагов, иначе не выживешь. А ты ведь этому хотел научиться?» «Это зверь в человеческом обличье, который прилетел сюда только с одной целью – убить тебя. То, что именно он не пытался – просто течение обстоятельств. Если его отпустить, то постарается, будь уверен. Но вешать-то зачем? Психологическое давление. Врагов больше». Нужно постараться их деморализовать. Давай быстрее, мы очень рискуем. Они могут вернуться. Сема вздохнул и подчинился. Веревка была довольно тонкая, а тело тяжелое. Даже вдвоем поднимать не так-то легко. Когда ноги у него уже должны были оторваться от земли, он вдруг пришел в себя и задергался. захрипел, стал хвататься за веревку руками и сучить ногами. Семен закрыл глаза. Рядом оказалось дерево. Амазонка несколько раз обернула веревку вокруг него, завязала, тошнота усиливалась, и он прислонился к дереву. Видно, мозг понимал, что он своими руками только что помог убить человека, и это вызывало какой-то сбой в программе. Если бы это произошло в состоянии эффекта, то было бы проще, и осознание убийства догнало его позже, но сейчас это произошло осознанно и медленно, и мозг еще не понимал, как с этим быть. Видно, в человеке заложено что-то, делающее противоестественным лишение другого жизни. Парень повернулся к дереву, прижался к нему щекой и часто задышал. Она посмотрела на него с сочувствием, а повешенный все никак не умирал и продолжал дергаться. «Да уж, неприятное зрелище», — сказала она. Неожиданно разбежалась, подпрыгнула и повисла на охотнике. У того в шее что-то хрустнуло, и он, наконец, затих. Она тут же спрыгнула на землю и, как ни в чем не бывало, пошла к кораблю. Это было уже слишком. Сему согнула пополам и вырвала так, как, наверное, никогда в жизни, буквально вывернула наизнанку. Отплевавшись, он, пошатываясь, отошел в сторону, плюхнулся на землю и стал глубоко и размеренно дышать, пытаясь прийти в себя. Амазонка вернулась из корабля с какой-то железной панелькой с отверстиями по периметру, подошла и отрезала ножом оставшийся конец веревки. — Как тебя зовут? — голос почему-то Сему не слушался. Получилось хрипло и в то же время пескляво. «О, решил познакомиться. Давно пора. Тем более после совместного убийства», — сказала она и подмигнула ему. Шутка была жестокая, но на него уже не произвела впечатления. Наступила какая-то внутренняя опустошенность. «Лиана, а тебя?» «Семен. Обычно все называют Сёма. «Хорошо, Сема. Приходи в себя. Мы ускоряемся». Лиана привязала веревку к углам пластины, достала губную помаду. Кто бы мог подумать, губная помада смотрелась в этой ситуации особенно стереалистично. Написала что-то на пластине, подошла к висельнику и, слегка подпрыгнув, накинула веревку ему на шею. Там было написано «Вы думали, что вы здесь охотники?» Отошла и полюбовалась результатами своего труда. Сема подумал, что исчезновение корабля, висящего труп с табличкой и гибель нескольких из них от рук Лианы должны вправду сильно выбить из колеи их противников кем бы они ни были. То, что она делала, пугало, но было по-своему круто и, наверное, эффективно. Начавший накапливаться у него негатив по отношению к Хляне, вдруг испарился и вновь сменился безмерным доверием и уважением. Он поймал себя на мысли, что рассуждает очень непоследовательно, и его кидает из стороны в сторону, но решил пока отдаться на волю обстоятельств. Они поднялись на борт, и Лиана уселась в кресло пилота. Внимательно посмотрела на все рычажки и приборы, прошлась по ним руками, слегка касаясь, но ничего не включая. Видно, вспоминала, как это работает, и репетировала про себя последовательность действий. Потом кивнула сама себе. Ну «Ладно, попробуем». Встала с места и пошла к торчащему из стены маяку. Сема, не дожидаясь, пока его позовут, присоединился, и они в одно движение выдернули его из стены. Он остался висеть на шлейфах и проводах. Оставив ему держать его на руках, девушка быстро повыдергивала все соединения и кивнула в сторону выхода. — На улицу, быстрее! Сема побежал, а она следом, прихватив по пути заранее приготовленный стальной пруд. Он дотащил маяк до повешенного и бросил ему под ноги. Лиана с размаху, орудуя как ломом, несколько раз ударила по ящику сверху. Внутри что-то жалостно запищало и постепенно затихло. — Надеюсь, что он сдох, — сказала она. «Быстрее! Надо срочно улетать!» Они бросились к кораблю. Лиана опять заняла место пилота и начала быстро щелкать переключателями. Шлюз закрылся, стало слышно, как заработал двигатель, и Сёма понял, что они уже взлетают. На панели настойчиво замигал огонек вызова. «Ты же говорила, что связь можно вырубить?» «Можно, но пока рано», — сказала она, и Сёма увидел на мониторе, что они набирают высоту. Корзинка была хорошая, все было видно, как днем. Через какое-то время она протянула руку и выключила один из тумблеров. Огонек вызова погас. Она тут же заложила крутой вираж и, снижаясь, полетела в обратном направлении. Через какое-то время они уже летели вплотную над верхушками деревьев. Пилотировала она вручную, и Семи стало немного не по себе. Летели они быстро и низко. Оставалось только надеяться, что она опытный пилот. Примительно приближалась горная гряда. Лиана стала снижать скорость. Они полетели прямо над руслом небольшой речушки, сбегающей с гор. Потом нырнули в ущелье, под скальный выступ. И Сема понял, что на мониторе не видно неба. «Мы что, в пещере?» «Ага, здорово, правда?» «Да уж. А они нас здесь не найдут?» «Надеюсь, что нет, но мы не будем проверять. Мы отсюда очень быстро сваливаем». «То есть ты не уверена?» «Конечно же нет». «Они могли сюда запихнуть что-то, о чем я не знаю. Сомневаюсь, но могли». Поэтому он постоит здесь, в отстойнике. Долго? Может, даже год. Когда станет определенно понятно, что они его не нашли и нет никакой засады, можно будет заняться им поподробнее. А вообще, для первого раза я неплохо справилась, да? Для какого первого раза? Ты что, первый раз пилотировала? Конечно. На нашей планете нет кораблей. Ну или почти нет. Мой дед мечтал и планировал угнать корабль. Мой отец тоже, но у них не получилось. А я вот смогла. Причем экспромтом. Утром даже не подозревала, что так все сложится. Теперь мы сбежим подальше и заляжем на дно. Только надо подать сигнал тревоги нашим, чтоб сюда никто не совался. А то исчезновение корабля не пройдет незамеченным. Они все здесь вверх дно перевернут. У меня друзья там остались. Я хочу им помочь. Эта девчонка шустрая. Не только. Еще трое на других кораблях. Мне очень жаль. Либо они уже мертвы, либо скоро будут. На каждый ваш корабль прилетело по кораблю охотников, хотя они обычно не нападают в первый день. Ваши, похоже, просто перепились и не захотели откладывать. Но те, кто относится к охоте более серьезно, не станут спешить. Так что пара дней у твоих друзей есть. Но мы им не поможем, просто не сможем их найти. А что все-таки происходит? Какие-то люди купили более дорогой тур, чем ты, который дает им возможность охотиться на людей. Вы просто дичь, вас списали». Возвращение для вас не предусмотрено. Это какой-то бред. Этого просто не может быть. В современном мире такое невозможно. Проанализируй произошедшее после высадки и подумай, стоит мне верить или нет. Но будь уверен, что если бы не я, то ты бы не выжил. Я зла тебе не желаю, но ты мне больше не нужен. То, что, возможно, пришлось бы таскать, мы перевезли одним рейсом, а собирать барахло по лесу после угона будет слишком опасно. «Жадность сгубила многих добытчиков. Так что ты со мной не спорь и слушайся. Тогда я помогу тебе выбраться отсюда, и, возможно, ты сможешь устроиться в нашем обществе. Я не знаю, то, что ты говоришь, может быть и правда, но я пока что не могу не осознать этого, не поверить. Это, это, это... Я не знаю, я к этому не готов. Мне кажется, что все это какая-то игра, сценарий моего тура, что все это спланировано. Чем быстрее ты поймешь, что это реальность, тем больше у тебя будет шансов сохранить жизнь. А ты кто? Остальное потом расскажу, как и обещала. Я решила немного тебя просветить, чтобы ум за разум не зашел. На остальное пока нет времени. Она прошла в грузовой отсек и подошла к трехметровому ящику, похлопала по нему. А вот и наш транспорт. В ящике оказался грузовой шагоход. Шесть ног, похожих на паучьи, продолговатое туловище, на которое можно навьючивать грузы, а можно ехать верхом. Классная штука. Давно о такой мечтаю. Одно условие. Тебе придется завязать глаза. Зачем это? Не то, чтобы я тебе не доверяла, но представь, что ты попадешься, тебе применят негуманные методы допроса, и ты выдашь место, где спрятан корабль. Как я могу выдать, если даже не представляю, где мы находимся? Ты можешь заприметить что-то по пути, какой-нибудь ориентир, и этого окажется достаточно, чтобы они нашли район, От тебя же они узнают, что нужно искать большую пещеру. А дальше дело техники. Не волнуйся, у этой штуки ход мягкий не свалишься. Я не за это волнуюсь, просто не хочется отказываться от органов восприятия. Так я же не ослеплять тебя собираюсь. Да уж, с тобой ругаться не стоит, я уже понял. А вот бояться меня не нужно. Я неплохой человек, просто к врагам беспощадно. Была бы другой, уже погибла бы. Ладно, командуй, если до сих пор тебе доверял, почему прекращать? Но друзей я найти попробую. Ты меня выведи поближе к ним, а дальше я сам как-нибудь думаешь, справишься? Рвение похвальное, но самоубийственное. Впрочем, тебе решать. Поехали. Она завязала ему глаза черной тряпкой, которую оторвала от какой-то упаковки, помогла усесться на шагоход, привесила по бокам сумки, в которые собрала кое-что из оружия и снаряжения в грузовом отсеке. И они поехали. Аппарат и вправду оказался неплохим. Перебирал ногами быстро, но почти бесшумно. Ставил их очень аккуратно, так что, несмотря на то, что двигались они не по дороге, в седле было ощущение, что под ними гладкая автострада. Через несколько минут движения Сема ощутил дуновение свежего воздуха на лице и понял, что они выехали из пещеры. — А ты не подумала, что я мог запомнить место во время полета? — Не подумала. — Теперь придется тебя убить. «Надеюсь, что ты шутишь. Учу, конечно. Об этом я правда не подумала. Не до этого было. Но глаза я тебе все равно не развяжу. Чем меньше будешь знать, тем лучше». Она сидела впереди и управляла шагоходом. Он был более чем в полутора метрах позади, после пары средних ног. «Пока мы едем, может, расскажешь мне то, что обещала?» «Основную мысль я до тебя донесла. Спрашивай, что непонятно, расскажу». — Нам не говорили, что на планете живут люди. Она должна быть необитаема. А ты, я так понимаю, не единственный человек здесь? — Да, не единственный. Мы из первопоселенцев. Они же все погибли. — Байка, вообще забудь, что тебе там рассказывали. Это удивительная планета, как парк чудес. Здесь встречаются просто невообразимые вещи. Когда это стало открываться, некие богатые люди захотели прибрать ее к рукам и убрать отсюда всех поселенцев, чтобы жить здесь самим. Эдакий рай для богатых. Но поселенцев эта перспектива не устроила. Началась война за независимость. Нас загнали в подполье. Мы научились прятаться и не дали им колонизировать планету так, как они хотят. Потом выяснилось, что жить тут не так уж легко. Есть свои сложности. В общем, они начали ее изучать и параллельно делать здесь бизнес, масштабы которого огромны. Ты даже не представляешь, сколько сюда прилетают людей. Но почему же? Я был в тренировочном лагере и видел. А теперь представь, что таких лагерей сотни. Сотни? Да, сотни. И видел станцию на небе. Представляешь ее размер? Бизнес планетарного масштаба. А что же здесь такого ценного, что им понадобилось начинать войну? Люди здесь не стареют. Ну почти. Да ладно. Я не шучу. Сколько ты думаешь мне лет? Ну я не знаю, вопрос деликатный. Говори смело. Нет такого ответа, который бы меня обидел. Лет, наверное, 27-28, сказал Сем осторожно. 150 почти. Да ну, не может быть. Ну, ты прав. Приборы показывают мне биологический возраст, как ты и сказал. Но мне 149 лет, местных лет, но они практически идеально совпадают со стандартными земными, которые приняты везде за условную единицу. Ты, конечно, извини, но я не верю. Как такое вообще возможно? Никто не знает. Выяснить это не удалось. Они до сих пор бьются, насколько я понимаю, безрезультатно. Если бы это было правдой, они бы нашли способ здесь жить и истребить вас. Нашли бы, если бы планета не воспротивилась. Что? Ну, это уже из раздела мистики, но факт остается фактом. Когда они начали здесь селиться, как ты предположил, под охраной, смертность среди них стала превышать всемыслимые и немыслимые нормы. Болезни, несчастные случаи, кого-то и наши партизаны доставали. По-разному, но в результате они сбежали, поджав хвосты. Зачистить от нас целую планету тоже дело накладное. И потери они понесут большие, уж поверь. Так что со временем сложился некоторый паритет. Они занимаются здесь бизнесом и наукой, по возможности стараясь сдержать наше технологическое развитие. Мы же грабим тех, кто прилетает. Это один из немногих способов получить оружие и какое-нибудь техническое оборудование. Да и вообще, что-то интересное раздобыть. Ведь любое более-менее масштабное производство они вычисляют и уничтожают. Загоняют нас в каменный век. Так значит, вы разбойники с большой дороги. Да, но у нас есть свой кодекс. Мы туристов без особой необходимости не убиваем. Видел, в каком я костюме была? Амазонка. Можно и так сказать. А ты знаешь, кто это? С земной мифологией знакома, не волнуйся. Это странно для девушки, живущей в лесу. В общем, это же практически целое представление. Многие сами с радостью готовы все отдать. Встреча в лесу с таинственной незнакомкой, которая их ограбила. Да это лучшие воспоминания в их жизни. Они надолго запомнят прекрасную, как ты сказал Амазонку. От скромности ты не страдаешь. Это реальность, приятель. По голосу он понял, что она улыбается. Ну а какие еще чудеса здесь встречаются? Про драконов слышал? Ну вот, я почти уже было поверил в твои сказки. Да ну тебя! Верить или нет – дело твое. А остров с драконами существует. Большой остров или маленький континент. По-разному называют. Но они живут только там. Сама я их не видела. Здесь вообще на каждом континенте или острове свои особенности. Как будто в другой мир попадаешь. Только перемещаться сложно. Плав средства они тоже отслеживают. Я не знаю. Мне кажется, ты, мягко говоря, выдумываешь. Реальность такова, что хочешь или нет – но если ты переживешь ближайшие несколько дней, то будешь жить с нами и получишь возможность прожить долгую, но не очень технологичную жизнь. Такое бывает. Туристы, которые по разным причинам не улетели, вынуждены оставаться здесь и искать себе место под солнцем. И ты никогда не покидала планету? Нет. Да уж. Я и на своей-то планете много где не была, но, возможно, все еще впереди. Я ведь еще молода, она хихикнула. «Чувствую, ты мне не очень-то веришь, но это дело твое». Некоторое время они ехали молча. Через повязку начал проникать слабый свет, и Сёма понял, что потихоньку светает. «Нам долго ехать?» «Думаю, часа три, но мы движемся довольно резво. Может, получится быстрее. После того, как пошлем предупреждение, надо будет найти место и поспать. Недосып может плохо сказаться, если начнутся трудности». «Как скажешь», — сказал Сёма и поймал себя на том, что он уже довольно давно борется со сном. Легкое ритмичное покачивание и быстрый негромкий перебор паучьих лап шага хода действовал гипнотически. Учитывая то, что рассматривать окружающий мир возможности не было из-за повязки, сопротивление сну сделалось задачей непосильной. Проваливаясь, Стема успел подумать только о том, что главное не свалиться с сиденья и крепче ухватиться за ручку. Сколько времени прошло, он не знал, но проснулся от того, что чуть не упал, когда шагоход остановился. Даже с завязанными глазами было понятно, что уже совсем светло. Уверенная и аккуратная рука сдернула с него повязку. Чурясь от яркого света, он разглядел улыбающееся лицо Лианы. — Ну что, выспался? Ты в курсе, что ты храпишь? — Должна сказать, что это очень демаскирует, — она хохотнула. — Ладно, слезай, приехали. Наверное, просто поза была неудобная. И вообще, почему я должен тебе верить? Мне никогда не говорили, что я храплю. «Все храпуны так говорят», — сказала она и пошла к ближайшим кустарникам. Раздвинула ветви, и глазам открылась куча валежника. В самой середине было место среди сухих ветвей, через которое мог пролезть человек. Она встала на четвереньки и приготовилась лезть, но потом обернулась к Семену. — Ты идешь? — А можно? — Туда, да. Через пару часов это место, скорее всего, перестанет существовать. а если нет? то возвращаться сюда все равно не стоит. — Ладно, пойдем посмотрим. Он перекинул ногу, чтобы слезть с шагохода, и только тут понял, насколько у него затекло все тело. Из горла вырвался стон. — Что, тяжко тебе? — Да уж, весь онемел. Спина, шея, вообще не гнутся. — Ну смотри, если сможешь, ползи следом. — Нет, жди здесь, — сказала она, стоя на четвереньках, и поползла в просвет между ветками. Тема крехтя опустился на колени и пополз следом. Любопытство пересилило. Метра через три пространство расширилось, и в коконе из спутанных веток обнаружился люк. Он был уже открыт. Лиана была внизу, там горел свет. Спустившись, он оказался в тесной землянке. Она была совершенно пустой. Был только большой пень в качестве стола и поменьше в качестве табуретки. На столе стоял какой-то прибор кустарного производства, с которым и возилась Лиана. Когда она все подключила, то склонилась над ним и произнесла «14. Красный», после чего опять стала нажимать какие-то кнопки. «Что ты делаешь?» Записала фразу, которая будет транслироваться по кругу на нашей аварийной частоте беспрерывно. «И что это означает?» «14. Регион. Красный. Степень опасности». «Не замысловато». «Да, понять несложно. Когда они перехватят передачу, то, разумеется, поймут, о чем речь. Тоже ведь не дураки сидят». Но лишней информации о нас не получат. И что дальше? Дальше я поставлю таймер, чтобы сообщение начало транслироваться через пару часов. А мы за это время постараемся смотаться как можно дальше. Потому что велика вероятность, что это место накроют. Разбомбят? Может разбомбят. А может пришлют группу проверить, что здесь такое. В любом случае нам лучше к этому моменту быть подальше. А если не прилетят и не разбомбят? Через пару дней аккумулятор сядет и трансляция прекратится. Но даже если они ничего не предпримут, место все равно на контроль возьмут. А твои получат сообщение и будут осторожны. Надеюсь, вообще затаятся и не будут себя никак проявлять. Похищение корабля такого еще не было, насколько я знаю. Это мечта всех добытчиков. Это как сказка, которая никогда не сбывалась. Нам очень повезло. Они просто напились вдрызг. Поэтому напали на вас раньше времени, не выставили систему охраны. Вообще наплевали на все меры безопасности. В обычной ситуации, при соблюдении протокола, мы бы и близко не смогли подойти к кораблю. То есть нам просто повезло? Отчасти. Помнишь, как я проткнула одного охотника стрелой? Такое забудешь. Я оказалась к нему очень близко и почувствовала запах неслабого перегара. Плюс несвоевременное нападение. Мысль закрылась уже тогда, нужно было ее проверить. Я оказалась права. Многие всю жизнь гоняются за кораблем, ловушки готовят, но безрезультатно. А мы вон как отличились. Мы? Ты же говорила, что с меня и жизни достаточно будет. На равную долю не рассчитывай, но стартовый капитал на первое время, чтобы устроиться, я тебе на радостях подкину. Хотя еще рано делить добычу. Но ведь если есть корабль, значит отсюда можно улететь. Ня, во-первых, они заметят старт и перехватят. Во-вторых, лететь некуда. Этой планетой владеют очень влиятельные корпорации, и в современном мире они достанут и найдут любого. Открыться не получится. Можно, конечно, какое-то время болтаться в открытом космосе, но что это за радость? Единственное место, где можно свободно и вольно жить, это здесь. Ты же говорила, что вы под колпаком. Да, вяло текущее противостояние продолжается, и они сильно нас ограничивают. Но здесь мы все равно свободны. Гораздо свободнее, чем где-либо еще в освоенном космосе. При всей кажущейся свободе над вами присутствует тотальный контроль. А откуда ты так осведомлена о жизни за пределами этой планеты? Туристы рассказывали. Она посмотрела на него и улыбнулась, видно, решила отшутиться. Но получается, что корабль тогда вообще бесполезен. Ну не скажи. Во-первых, отсутствие возможности улететь не говорит о том, что никто не хочет попытаться. Во-вторых, это технологии и развитие науки. Мы тут тоже стараемся по мере сил не отставать, хотя это и трудно. В-третьих, у нас тоже есть свои богатеи, которые хотели бы иметь то, чего ни у кого нет. А может, завтра у них на станции случится какая-нибудь авария, и она взорвется к чертовой матери. Тогда у тех, у кого есть корабль, появится свобода действий. Может, даже сформируем наш маленький планетарный военный флот. Но это фантазии, конечно. Короче, спрос есть предложением проблемы. И что? У ваших людей нет ни одного корабля? Я этого не говорила. Вообще-то есть. А откуда, если пока что не захватывали? Остались со времен колонизации. Кое-что удалось припрятать. Про захваты слухи тоже ходили, но не проверенные. Но что по охотников, да с полным трюмом снаряжения. Про такое я не слышала даже легенд. А с охотниками сложнее? Конечно. Они более подготовленные, чем туристы. К тому же неизвестно, где и когда они появятся. Но туристические тоже на стреме. Они высаживают группу и улетают, чтоб не подставляться. Проще всего, наверное, захватить зоопарк, но там тоже свои сложности. Какой зоопарк? Корабль, который привозит животных, чтоб вам жизнь усложнить. я думал, они здесь обитают. Все это элементы вашего тура, кроме охотников. А в данном случае мы сами, как ты сказала, дичь. Правильно, двигай на выход. Они выбрались из землянки и опять оседлали шагоход. «Куда теперь?» «Есть тут поблизости одно местечко. Ляжем на дно. При такой скорости часа два с половиной уйдет. Мне, если честно, уже давно хочется остановиться и вздохнуть, а точнее забиться куда-нибудь в угол, засунуть большой палец в рот и сидеть так, пока все не закончится. Но ты же понимаешь, что ничего не закончится?» «Понимаю. Только верить не очень хочется. Придется». Какое-то время они ехали молча. Наконец, Лиана решила нарушить молчание. «Да, странно получилось. Что именно?» «Да все. С тобой странно. Я никогда не занималась спасением туристов. Тебя спасла. Хотела использовать для дела, не понадобилось. Но, несмотря на это, до сих пор тебя за собой таскаю, вместо того, чтобы бросить. Здесь я должен сказать спасибо. Как хочешь. Я, наверное, к тебе привыкать начала. Ты вроде нормальный». Я всегда старалась одна работать, чтоб только за себя отвечать. А тут напарник нарисовался. Она обернулась к нему. Временно, не обольщайся. Внезапное везение с захватом корабля. У меня от всего этого тоже привычные алгоритмы сбиваются. Нужно переварить немного. Меня перед вашим прилетом чуть не убили. Серьезную заварушку попала. Все это наложилось. Вывод — нужен хороший отдых. А что случилось? Да неважно. Сама сглупила, вляпалась в историю. Не удивляйся, у нас тут и без гостей сверху жизнь бурлит. Хочешь сказать, что ты уже 150 лет по краю ходишь? Чувствую, не веришь ты в мой возраст. Не обижайся, но нет. Да чего обижаться, мне все равно. Но, отвечая на твой вопрос, нет, конечно. Обычно все гораздо спокойнее проходит. Конечно, нужно проявлять определенные способности, чтобы и добыча была, и жизнь сохранилась, да и желательно совесть не запачкать. При грабежах это, наверное, особенно трудно. Я же тебе вроде все объяснила. Хотя справедливости ради, нужно сказать, что среди наших тоже отморозки встречаются. Как раз такие меня чуть и не порешили. Весело. Апха хочешься? Какое-то время они опять ехали молча. Вдруг шагоход издал внутри себя звук, похожий на удаляющуюся ракету, последним шагом широко расставил все шесть ног и замер. «Проклятие!» — ругнулась Лиана. Я надеялась, дотянем. Батарейки сели. Да, ладно, помоги мне. Она скинула на землю сумки, висевшие по бокам, и взялась за шагоход спереди. Сема ухватился сзади. Они приподняли его и понесли к ближайшим густым зарослям в метрах в двадцати. Транспорт оказался очень тяжелым, им удалось преодолеть это расстояние только в три захода. Затолкав его в пусты, они забросали его ветками, чтобы не бросался в глаза. Значит, ты собираешься за ним вернуться? спросил Сема. Конечно, очень ценная штука. Надо будет для него запасной аккумулятор принести. И будет как новенький. У меня есть подобный агрегат, только меньше и не работает, к сожалению. А на этом потом ездить по лесу одно удовольствие будет. Спину не горбатить. Переноска грузов на расстояние один из основных видов деятельности добытчика. Ну, после продажи корабля твое ремесло можно будет бросить, наверное. Не знаю. Пока работаю по старой схеме. Все в дом. А разбираться буду потом. Она протянула ему одну из сумок. Будем бежать. Постараемся добраться за час. Вешая на себя. Смотри, чтобы все было удобно. Не билось, не стучало по телу. Иначе будешь весь в синяках. Тяжелая сумочка. Может, шагом? Добежать за час или дойти за два? Посмотрела на него. За два с половиной. Ладно, вперед и Сёма первый припустил в том же направлении, в котором они ехали. Хотя бежали не очень быстро, скорее размеренно, как марафонцы, вскоре он начал уставать. Мысли от усталости начали путаться, и все настойчивее в голове вертелась одна и та же, которая, как бумеранг, то улетала, то вновь возвращалась. Наконец она захватила его настолько, что он не смог дальше бежать и резко остановился. «Лиана, стой!» Она уже давно его обогнала и бежала впереди, все время пытаясь оторваться. Он остановился и бросил сумку на землю. Она тоже остановилась и обернулась к нему. «Что случилось? Выдохся?» «Да, но дело не в этом. А в чем?» «Я так не могу. Я пытался забыть и не думать об этом, убедить себя, что не в силах им помочь, но больше не могу. Я должен попытаться. Я благодарен тебе, что ты спасла меня. Прости, что ничем тебе не отплатил, но я ухожу. Понимаю, что, может быть, не смогу ничего сделать». «Может быть, просто заблужусь в лесу и умру от голода, но должен попробовать. Просто хотя бы пойти туда и постараться их найти, иначе я буду жалеть об этом всю свою жизнь. Я не спрашиваю у тебя разрешения, а правда ухожу, но буду благодарен, если ты скажешь мне, в какую сторону двигаться». Лиана молча стояла и пристально смотрела на него. Наконец она прервала затянувшуюся паузу. «Ты умрешь, это без всяких сомнений. Не знаю от чего но ты не выживешь. Ты не готов. Ты неплохой парень, и твой порыв мне понятен, но я его не одобряю. Хочешь идти — иди. Давай доберемся до места, это все равно по пути. Я подберу тебе что-нибудь хорошее из трофейного оружия. что нибудь чем ты сможешь справиться. Скажу, куда идти и что лучше предпринять, если ты действительно этого хочешь. Нет, я ухожу прямо сейчас. Иначе опять появятся какие-то причины, поводы, дела, и я так и останусь под твоим крылышком. Но вдруг им нужна моя помощь, прямо сейчас. А вдруг я смогу им помочь? Я, конечно, могу дотащить и две сумки, могу бросить их здесь и забрать потом, но не хочу. Я хочу, чтобы ты сделал для меня хотя бы эту малость. Проводи девушку до дома, а потом иди, куда хочешь. Я не собираюсь тебя удерживать. Могу даже сама пинками прогнать. Но не устраивай мне этих сопливых истерик. Мне плевать, трусишь ты или передумаешь. «Донеси «Да мне сумку и иди куда хочешь!» Лиана не на шутку забилась. «И дело тут не только в сумках. Это принципиальный вопрос. Ты мне должен!» Уже почти кричала она. «Я знаю, что мне нечего тебе противопоставить, что ты можешь убить меня прямо сейчас, но я принял решение». Все это время они потихоньку сходились и сейчас уже стояли лицом к лицу. После последней фразы Сема резко развернулся, собираясь уходить, и шагнул. Тут из травы взметнулась алая лента. Лиана вскрикнула и резко взмахнула рукой. Лента распалась надвое и упала на землю. Только сейчас до Сему дошло, что он на что-то наступил. Он посмотрел вниз и увидел разрубленную пополам змею ярко-алого цвета. Потом перевел взгляд на Леану, которая смотрела на свою руку, в которой уже был нож, а на запястье ярко выделялись две точки. Она вообще ни на кого не нападает, ее даже в руки можно взять. Она яркого красного цвета, ее за километр видно и ты умудрился на нее наступить. Но укусила она за это не тебя, а меня. — Прости. По тону Сема начал понимать, что дело дрянь, и она судорожно ищет выход. Вот что случается, когда начинаешь в лесу закатывать истерики. — Прости. Он чувствовал вину и не знал, как ее загладить. Она его как будто не слышала. Наконец она приняла какое-то решение. — Слушай внимательно. У меня очень мало времени. Твоя спасательная операция отменяется. «Будешь спасать меня?» Семен покорно кивнул. «Этот яд смертелен. У меня не более двух часов, чтобы принять противоядие. К счастью оно есть, к несчастью это далеко. Я сбегаю. Нет, план другой. Ты не сможешь его принести, это точно. Я сама идти тоже не смогу, потому что если кровь будет быстро циркулировать, я не протяну и получаса. Я вколю себе препарат, который замедлит жизнедеятельность. Он у меня есть. А ты меня отнесешь». Когда доберешься до места, сделаешь другой укол, чтобы разбудить меня. Я не умею делать уколы. Возьмешь и воткнешь в меня иголку, а потом вдавишь содержимое внутрь, не до деликатности. Ты хоть понимаешь степень моего доверия? Я сейчас усну, и если ты облажаешься, то уже никогда не проснусь. Я понимаю, что ты можешь сразу бросить меня и уйти, но иду на это. У меня нет выбора. Надеюсь, что ты сделаешь все возможное. Тогда мы будем в расчете. Сему легонько потряхивала. Он понимал, что если она готова на такое, значит выбора действительно нет. Ему очень хотелось ее не подвести. — Слушай внимательно. Видишь ту гору? — Сема кивнул. — Иди прямо на нее. У подножия увидишь ложбину, тупая прямо посередине вверх. Идти там будет тяжело, гораздо труднее, чем по лесу. Поднимешься по ней до арки. Там такая вымоена в камнях, полукруглая. Не перепутаешь, если увидишь. «Главное, не промахнись. После арки начинай забирать вправо. Там недалеко будет черный камень. Большой, выделяется из остальных. Возле него сделаешь мне укол». Она достала прямоугольный металлический контейнер сантиметров пяти. «Держи, это тебе. Смотри, не потеряй. Возьми в своей сумке маленький серый пистолет. Это парализатор. Больше ничего не бери. Просто он самый легкий. Сумки отнеси под кусты и спрячь». Сема двинулся выполнять. «Быстрее!» Сама она достала из другого контейнера шприц и вколола себе в предплечье. Сема подошел и сел рядом. «Береги меня!» — она попыталась улыбнуться. «Помни, что если я умру, ты тоже долго не протянешь. Я в тебя верю. Я сделаю все возможное, чтобы тебя спасти, но потом потребую, чтобы ты помогла мне найти моих друзей». Волочь. последнюю она сказала на выдохе и отключилась. Сема подумал, что последняя его фраза была совершенно лишней взвалил ее на плечо и побежал.